а заодно и легковерность, одновременно усмиряя нашу гордость. Но когда господин до Шарлю добавил, «Этот мальчик без ума от женщин и ни о чем другом и не помышляет», он был в гораздо большей степени прав, нежели думал сам. Это было сказано им из-за самолюбия, из-за ревности, для того, чтобы уверить других, что за связью с бароном Не последовали другие подобные связи. Но я-то ничему этому не верил. Я знал то, что господин де Шарлю знать не желал. Как-то Мурель за пятьдесят франков провел ночь с Германтом. И когда при виде шествующего мимо де Шарлю Мурель, исключая дни, когда из необходимости покаяться, Он оскорблял барона, а потом говорил ему грустно, «О, простите, я признаю, что мой поступок мерзопакостен», сидевший на террасе кафе с товарищами гагатал, тычев барона пальцем и отпускал характерные шуточки, которыми встречают старых гомосексуалистов. Я был уверен, что тайный смысл этого эпатажа состоял в том, чтобы задетый шуточками барон исполнял все, о чем просил его Мурель. Я заблуждался. Если простое движение обращает в гомосексуалистов во всех этих слоях общества, людей типа Сен-Лу, ранее совершенно к этому не склонных, то движение в каком-то смысле обратное вырывает из их рядов тех, кто привык к ним более других. Одних меняют, Запоздалые религиозные раскаяния, потрясения, испытанные из-за скандалов, страх несуществующих болезней, которыми их искренне пугают родственники, но чаще консьержи или лакеи, либо неискренне ревнивые любовники, желающие таким образом сохранить юношу подле себя, хотя этим, напротив, они отрывают его не только от других, но и от себя тоже. Вот почему бывший лифтер в Барбеке ни за золото, ни за серебро уже не принял бы предложений, которые казались ему отныне столь же тягостными, как измена Родине. Морель отказывал всем без исключения. И господин де Шарлю, не ведая о том, говорил правду, разом подтверждавшую его иллюзии и разрушавшую надежды. этот отказ. был обусловлен тем, что спустя два года после разрыва с господином Шарлю Морель полюбил женщину, с которой и жил. Женщина эта, имея более сильную, чем Морель, волю, сумела навязать ему абсолютную верность. Так что Морель, уступивший Ригерманту ночь за 50 франков, в те времена, когда господин Шарлю осыпал его деньгами, не согласился бы теперь На это ни за ту же, ни за какую другую сумму, предложи он ему даже пятьдесят тысяч. Хоть у него и не было особых понятий о чести и бескорыстии, жена сумела внушить ему страх перед мнением людей. И он не без удовольствия заверял бы, хвалясь, что ни за какие деньги мира не согласился бы выполнить некоторые условия. Так игра разнообразных психологических законов сглаживает в цветущей человеческой особи все то, что в том или ином смысле привело бы к ее самоуничтожению от полноты сил или худосочия. Нечто подобное бывает и у цветов, у которых выявленное Дарвином благоразумие упорядочивает типы оплодотворения, успешно противопоставляя одним другим. Вот что странно, — добавил господин де Шарлю своим слабым, с неожиданно резкими нотками голоса, — мне рассказывают, как некоторые целыми днями наслаждаются жизнью, пьют прекрасные коктейли, но говорят, что не дотянут до конца войны, что их сердцу не хватит сил, что они не могут думать ни о чем ином, кроме внезапной смерти. Поразительнее всего то, что... Так оно и случается, как любопытно. То ли все дело в питании, потому что то, чем они питаются на редкость, отвратительно состряпано, то ли от того, что, пытаясь выказать рвение, они предаются пустым делам, и такая деятельность их разрушает, но в конечном итоге я отмечаю поразительное число таких странных преждевременных смертей, преждевременных, по меньшей мере, с точки зрения умершего.